Голова 19. Полный покой и никакого стресса. Когда я очнулась, было почти совсем не больно, ушам только раздражал постоянный прерывистый писк. Будильник странный, как его выключить? Открыв глаза, я постаралась сфокусировать взгляд на чём-то, кроме белого потолка, повернула голову и увидела Илью. Даже на сердце стало легче. Илья тут, значит, всё хорошо, а потом вспомнила: лестница, падение, боли, рванулась куда-то. Дети, мои дети. Тише, тише, Ника, не дёргайся. Голова закружилась, в горло подкатила тошнота, и я снова откинулась на подушку, морщись, оглядела капельницу в руке. Оцарапанные, избитые пальцы испросила жалобно: "Я потеряла детей?" "Нет, милая, солнышко моё, не потеряла, всё в порядке". Он обнял меня, гладя по голове и успокаивая, а я охватила руками его шею, путаясь в капельнице, зажмурилась от желания заплакать, простонала: "Господи, какое счастье! Ты так нас всех напугала, Ник". В его голосе я услышала облегчение, сжала сильнее его широкие плечи, вдохнула аромат парфюма. "Я и сама испугалась до полусмерти. Вот что ты пошла искать в подиумную, а?" Он отстранил меня, Вгляделся в глаза, а у него во взгляде так и плясали вопросительные знаки. Я наморщила лоб, пытаясь вспомнить. В подиумную? А я была в подиумной? Ты туда пошла сразу после того, как поговорила с Антониной, но не дошла. Задумчиво продолжила я. Нет, не ходила в подиумную. Я шла поговорить с кем-то. С кем я шла поговорить? После Антонины я говорила с Антониной. Так, стоп. Кто такая Антонина? Этот последний вопрос я задала Илье, и он испугался, побледнел, выпрямился, нахмурился. Солнушка, ты же помнишь позавчерашний день? Скажи мне. Позавчерашний? Конечно, мы были в Лхта-центре, купили чайника, потом ты меня возил выбирать шубку, а потом мы ужинали у Живана. Это было в субботу, девочка, а сегодня среда. Как среда? Растерялась я. Почему среда? Должен же быть понедельник. Ведь в понедельник же мысль мелькнула: кольцо на пальце. Я бросила взгляд на левую руку и увидела на ней бриллиант. Да, я вспомнила. Илья сделал мне предложение, и мы праздновали это в офисе, в конференц-зале, а потом я говорила с бухгалтером, с Антониной. Да, точно, её зовут Антониной, и она отличный профессионал. Ну а что случилось после Я приложила ладонь к албу, словно это движение могло помочь мне вспомнить. Кто-то говорил по телефону: "Убей бог, не могу вспомнить, кто. Сегодня среда, Ник. Ты был в бессознании почти двое суток", сказал тихо Илья. "Мама, она же беспокоится, надо ей позвонить", воскликнула я, но он взял мои руки в свои и усмехнулся. "Она сидела с тобой вчера весь день. Я едва уговорил её поехать домой и отдохнуть". Но думаю, долго она не по отдыхает и уже скоро приедет обратно. Как она переволновалась, представляю. Ничего, все будет хорошо, солнышко. Так, так, кто это тут у нас пришел в себя? Громкий и бодрый голос от двери заставил меня вздрогнуть. Ирина, мама, ты как узнала-то? воскликнул Илья. Телепат, наверное. Да я вообще-то не знала, фыркнула Ирина. Похоже, это у них семейное и очень милое. Она прошла к кровати и положила на тумбочку небольшой серый чемоданчик, буркнула сыну: "Подвинся. Что это? Узи делать будем. Дубинушка моя стоеросовая, у тебя невеста беременна. С лестницы упала, а я не только её будущая свекровь, но и лечащий врач. Между прочим, подвинся", сказала. "Что за манера мешать врачу?" Она принялась ворчать, разбирая датчики и нажимая на кнопки, потом велела: "Поднимай рубашку, будем смотреть, как там мои внуки или внучки", тихо подсказал Илья. "Вот как раз и узнаем. Если родители согласны". С лёгкой ехидцей Ирина выдавила гель мне на живот и размазала его датчиком. "Так, что тут у нас? Не прячемся маленькие? Ну-ка, ну-ка, так, так". Ну, говорите же уже. Не выдержала я, выворачивая шею, чтобы заглянуть на небольшой экран. Мам, правда, не томи. Ну, на первый взгляд всё у малышей в порядке, растут, развиваются, параметры удовлетворительные, в пределах нормы. Смотри, один сосёт пальчик, а второй пытается его толкнуть. Уже ссорятся, спросила я почти шёпотом. Что ж будет после рождения? Мам, ну гну Чего тебе, папашка? Снова фыркнула Ирина. Не бойся, хочешь знать, выйдет ли футбольная команда? Ирина, скажите нам. Засмеялась я, представив, как Илья играет в футбол с тремя мальчишками. Да, мам, ну давай уже. Смотрю, смотрю, проворчала будущая бабушка. Момент? Они в прятки играют. Вот противная мелочь. Так, прячься дальше. Сейчас попробуем найти второго. Ага, вот ты и рассекретилась, милачка. Девочка, с замиранием сердца спросила я. Девочки, поправила меня Ирина. Одна яйцевые близнецы всегда однополые. Поздравляю вас и особенно себя. Наконец ты девчонки, девчонки. Пробормотал Илья с глупой улыбкой на лице. Ты разочарован? Вот еще, девчонки, папины дочки, между прочим. Имена придумывайте хорошие, православные, а то назовёте Аливия, да, Бренда, как потом их ласково звать. Ирина закрыла свой чемодан и посмотрела на меня с доброй улыбкой. А ведь есть много русских имён красивых: Екатерина, Анастасия, Елизавета, Лиза, Лизонька, Лизуня. Лиза! заорала я. Лиза! Мать и сын вздрогнули и на их лицах появилось одинаковое выражение. Смесь изумления и испуга, мне стало стыдно, но пугало. Но ведь я вспомнила, вспомнила всё. "Илья, мне надо очень срочно с тобой поговорить", прерывающимся от волнения голосом сказала я. Ирина нахмурилась, но намёк поняла, встала. "Я пойду поговорю с врачом. Возможно, если ничего страшного на МРТ нет, тебя даже выпишут сегодня". Она вышла из палаты, а я зажмурилась, чтобы собраться с духом и выпалила: Я вспомнила, что случилось. Рассказывай, потребовал Илья. Лиза, она меня толкнула с лестницы. Ну, ну, не придумывай, Ника. Я не придумываю. Это всё Шагалина. Она хочет нас с тобой рассорить. Илья взял меня за руку, сказал успокаивающим тоном, которым обычно говорят с капризными детьми. Милая моя, не надо так волноваться. Ты пережила большой стресс, но всё будет хорошо. Просто запомни, Юля не стала бы толкать с тебя с лестницы, она не такая, и её не было в городе. Лиза говорила по телефону с кем-то. Я полагаю, с твоей бывшей женой. Я старалась говорить спокойно, хотя мне хотелось кричать. Я слышала её разговор. Лиза сказала, что не хочет садиться в тюрьму, а за то, что она сделает, та другая ей будет должна подиум и олигарха. Что за ерунда? Это не ерунда. Я слышала всё собственными ушами. то ещё вертится среди олигархов и может замолвить словечко за Лизу, чтобы её приняли в какое-нибудь крупное модельное агентство. Илья устало поморгал, жмурясь, потом потёр ладонью лоб, а я вдруг засомневалась, действительно ли я слышала этот разговор или он мне привиделся, когда я лежала без сознания под лестницей. На ведь разговор Шагалин и в туалете я не выдумала, ей заказали разорить фирму Ильи И Анна просила дать ей время, а ведь дела идут не очень красиво с тех пор. Коллекции не вызывают особого восторга, гладышев утверждает, странные эскизы. Лиза уволилась, а у неё всегда получались приличные модели. Юля работает и работает упорно над развалом модного дома. Я наморщила лоб. А вот и я подстраховался. Он не зря создал дочернюю фирму с выкупом модели. Я не удивлюсь, если в скором времени ко мне в Ателье перейдут работать лучшие модные дизайнеры Игнатовой. Ты, Илюш, не пытайся меня успокоить и усыпить бдительность, сказала я твёрдо. Просто слышь меня. Я ничего не имею против твоей бывшей жены, но она копает под тебя и под твой модный дом. А ещё она велела Лизе столкнуть меня с лестницы, чтобы я потерял детей или вообще убилась насмерть. Я услышал Голос Ильи показался мне жестковатым, но нас прервали. Дверь открылась и вошёл мужчина в годах, одетый в белый халат. В руках его была тонкая папка. Поправив очки на месистом носу, он сказал: "Так, с возвращением, Ника Ивановна. Разрешите я вас осмотрю". Илья встал, освобождая место, и врач быстро посветил мне в глаза тонким фонариком, спросила забоченно: "Тошнота, головокружение?" Совсем чуть-чуть было, но уже прошло, честно ответила я. Это хорошо, что прошло. Если появятся подобные симптомы, не стесняйтесь, звоните или сразу приезжайте. Так, что у нас на МРТ? Он достал чёрные снимки с серыми узорами костей, сосредоточенно изучил их и покивал, пока я ждала вердикта, затаив дыхание. Потом сказал: "Ничего страшного не вижу. Трещина локтевой кости. Руку поддержим и мобилизированный ушибы, гематомки, это все скоро пройдет. Вам невероятно повезло, что беременность не прервалась. Вижу, коллега сделала узи, раз там все в порядке, думаю дома далечиваться будет приятнее, не так ли? Так, кивнула я радостно. Хочу домой, у меня работы по горло. Никакой работы, слышите меня? Даже не думайте. Больничный я вам открою, пока на две недели. Но потом приедете за продлением. Врач строго посмотрел на меня, потом на Илью и веско повторил: "Никакой работы". "Я вас понял, доктор. И если надо будет, я её привежу к кровати", пробормотал мой бигбосс и будущий муж. "Но ну, не стоит применять силовые методы". Врач вдруг улыбнулся, видя решимость Ильи. "Думаю, Ника Ивановна сама понимает, что многоплодная беременность это уже риск. О падении с лестницы может отразиться на детях с самой негативной стороны. Я все понимаю. Работать буду удаленно на компьютере с дивана, пообещала я совершенно искренне, честное слово. Ну, если честное слово, то под него вас и отпущу. Усмехнулся врач. Надеюсь на вашу благоразумность, Ирина Витальевна, и на вашу, Илья Владимирович. Ура! Шепотом воскликнула я. Мне уже не терпелось оказаться дома в шале, где мамуля, где пахнет вкусной едой, где свежий воздух от прошедшего дождя, где мой ноутбук и моя любимая работа. Подпишите бумаги, сядете в кресло, и вас отвезут, ворчливо отозвался врач. И не прыгайте так, замужняя дама, почти мать. Я даже не обиделась, уловив шутливую нотку в его голосе, но ответила. Пока ещё не замужняя. Но скоро ей устанет, закончил фразу Илья. Отдыхай пока, я позвоню твоей маме, потом подпишем бумаги и я отвезу тебя домой. Мам, спасибо, что пришла. Тебя тоже подкинуть. И она в машине, ответила Ирина, забирая чемоданчик. Я подъеду завтра, посмотрю еще раз, как там мои внуки поживают. А до этого никакой самодеятельности. В общем, меня крепко запугали со всех сторон, глядя сердито и строго, словно я была малолетней дурочкой. Нет, я всё прекрасно понимаю. Они волнуются, как будто я скакала по лестнице козочкой. Я не скакала, меня толкнули преднамеренно. А там, между прочим, 20 ступенек, которые я пересчитала головой, как, оказалось, локтем. Слава богу, что природа предусмотрела защиту для малышей в животе. Об этом я читала, боясь за свою врождённую неловкость, да и старалась ходить помедленнее, держаться за поручни, дорогу переходить в положенных местах. А вот оно как обернулось. После 12:00 мне принесли на подпись административно-медицинские бумажки, потом Илья аккуратно усадил меня в кресло на колёсиках и отвёз к паркингу. Сума сойти. Кресло мне даже с собой дали. Из него мой любимый пересадил меня на сиденье джипа и самолично закрепил ремень. Я воспротивилась. "Илья, ну я же не инвалид, я сама могу". "Мне так спокойнее", ответил он, ничуть не смутившись и обойдя машину, сел за руль, завёл двигатель и усмехнулся. "Дома я на тебя напущу твою маму, а пока будь паенькой". "Я паенька?" нахохлившись От обиды я сложила руки на груди и решила сегодня с Львой не разговаривать. Нет, вообще сам себе злобный буратино. Не верит мне и не надо. Я сама разберусь с Лизой и Шагалиной. Обе стервы, а теперь еще и потенциальные убийцы. Впрочем, за стервозность у нас не сажают, а убийства не было, так что доказательств у меня нет. Но как-то остановить их надо. Бояться за свою жизнь и жизнь своих детей мне очень не хочется. Дома меня с порога встретил запах пирожков. Когда мама была в ударе, она замешивала тесто и лепила пирожки с разнообразной начинкой. Особенно хорошо ей удавались пирожки с капустой и с картошкой. А тут, походу, пахло и грибами, и яйцами, и капустно-картошечные, и ещё чем-то непонятным. Две приходящие уборщицы как раз заканчивали пылесосить. и протирать гостиную. А когда я вошла, они хором поприветствовали меня. Потом та, что по младше, всплеснула руками: "Ника Ивановна, как вы нас напугали?" "Да, Ника Ивановна, уже 2 дня сердце не на месте", добавила старшая. "А уж как обрадовались, когда Татьяна Ивановна позвонила и попросила прийти убраться, потому что вас выписывают. Мы мигом прибежали, вот уже и закончили. Спасибо!" Улыбнулась ясно с наслаждением, вдыхая запах свежей домашней выпечки. Всё в порядке, всё хорошо. Можете идти, спасибо за уборку. Илья отпустил женщину взмахом руки. Так, Ника, куда тебя посадить? На диван. Будь так любезен. Я всё же решила отвечать ему, но не на все вопросы. Пусть помучается. Не кушай, девочка моя дорогая. Мама вышла из кухни, вытирая руки о фартук и чуть не плача. Засеменила ко мне: "Господи, как же ты нас напугала? Разве можно так делать, доченька?" Обняв её, я рассмеялась и зашипела, как разъярённая кошка. Локоть начал болеть. Правда, мне красиво упаковали его в повязку через плечо, но двигать им было больно. К тому же, правая рука. Ладно, я могу левой и в мейлы тыкать, и по телефону набирать номер. Мамуле я не нарочно, честное слово, Да уж, я думаю, что не нарочно, проворчала она, отстраняясь. Я тебе испекла твои любимые пирожки. Илья, вы тоже пообедаете? Нет, нет, мне надо возвращаться на работу, отказался он. Ника, тебе принести ноутбук? Ага, и телефон тоже. Твой телефон разбился. Я куплю тебе новый по дороге домой. Илья с лёгкостью взбежал по лестнице на второй этаж и вернулся с моим ноутбуком, установив его у меня на коленях. Воткнул зарядку в розетку и удовлетворенно оглядел меня. Всё, не смей двигаться отсюда. Татьяна Ивановна, запретите ей вставать и вообще работать. Приеду, проверю. А в туалет? жалобно спросила я. В туалет только под присмотром. Я тебе ещё и сиделку найму, пригрозил Илья. Не надо сиделки, мы сами, не беспокойтесь. Мама вынесла из кухни большой силиконовый контейнер, в котором просматривались под крышкой компактно уложенные пирожки и протянул Илье. Вот, на работе покушайте. Да вы что, тут слишком много. Он смутился, наверное, представив, как будет выглядеть за столом лопающая гору пирожков из топервара. Но мама была непреклонна. Поделитесь с сотрудниками, держите без разговоров. Он взял контейнер и со смехом приложился к маминой руке. Вы просто чудо, Татьяна Ивановна. Всё, уехал. Но от выхода Илья вернулся ко мне, наклонился, целуя, и сказал тихо: "Я услышал тебя, Ника. Проверю и Лизу, и Юлю. Не бойся, все будет хорошо. Я только выдохнул с облегчением. Слава богу, мне удалось зародить в непреклонном Биг Боссе зерно сомнения. Теперь обеим Стервам мало не покажется. Илья умеет быть жестким и бескомпромиссным."